прибыло Большое посольство Льва Сапеги. Идея вызвать призрак Дмитрия, по-видимому, одновременно пришла и Романовым, и Сапеги. Во время пребывания Сапеги в Москве в 1600-1601 годах он, безусловно, имел возможность тайно встречаться с некоторыми из враждебно настроенных по отношению к Борису Бояр. К этому времени... К исполнению роли Дмитрия уже подготовили некоего молодого человека. Если он был московитом, то должен был до 1600 года оказаться в Литве, поскольку существует свидетельство, что Сапега привозил его инкогнито в качестве члена своего посольства в Москву, а затем отправил обратно в Литву. Шурло. Курс вторую часть 2 страница 243 заговор романовых не мог долго оставаться тайной для шефа полиции бориса семёна годунова в качестве шпионов он использовал домашних холопов бояр которые доносили ему о намерениях или предательской деятельности своих господ по всей вероятности часть подобных обвинений была ложной однако некоторые справедливыми. Весной 1601 года, точная дата неизвестна, казначей Александра Романова донес семёну Годунову на своего хозяина. Всех братьев Романовых, как и многих их родственников и друзей, взяли под стражу, обвинили в намерении извести царя колдовством и отравить, и представили на суд Боярской думы. Приговор объявили в июне. Федора Романова и его жену заставили принять постриг, его монашеское имя Филарет, ее Марфа, обоих выслали в Северную Русь. Филарета изолировали в Антониевсийский монастырь, а Марфу в обители на Онеге. Став монахом, Фёдор Филарет навсегда лишился возможности стать царем. Братьев и родственников Фёдора сослали в различные монастыри и города Северной Руси, брата Ивана в Пелым в Сибири. Земельные владения Романовых и большинства их сосланных друзей конфисковали. Тогда же арестовали и заключили в тюрьму Богдана Бельского. Соловьев, том восьмой, страницы 392-398, Платонов, очерки Смуты, страницы 185-190, он же, Борис Годунов, страницы 140-142. Более того, в мае 1601 года был смещен умелый и опытный глава посольского приказа Василий Щелкалов, Его, по-видимому, заподозрили в связях либо с Романовыми, либо с Бельским, либо с теми и другим. Его заменил Афанасий Власьев, человек значительно ему уступающий. Белоруков о посольском приказе, страницы 31, 106, 107. Арест и тюремное заключение Романовых и Бельского предотвратили дворцовый переворот, угрожавший Борису, но не могли предотвратить появление лже лжедимитрия, поскольку машина уже была запущена. Положение Бориса серьезно осложнилось. Боярская дума и правящий класс Москвы понесли потери, и количество недоброжелателей Бориса быстро увеличивалось. Тем не менее, некоторые титулованные бояре, князь Мстиславский, князья шуйские и Голицын, все еще оставались верными Борису. Однако ему приходилось вести себя очень осторожно, чтобы не обидеть их и отдавать им предпочтение в армии и администрации, даже если можно было подобрать более подходящих людей. Ситуацию усугубил великий голод Тараса. 1601-1603 годов и «Мятеж хлопков в 1603 году. Однако затем в 1604 году собрали богатый урожай, и трудности, казалось, были преодолены. Но к этому времени в Польше уже начал проявлять себя самозванец,